Глава 52. Доктор говорит: Сир, лучше было бы умереть согласно правилам, чем жить в противоречии с медицинскими предписаниями". Мальер пациенту, который выздоровел при помощи нетрадиционного лечения. Первая встреча Уильяма Рукермана с пилотом произошла на аэродроме Хагерстауна в Мэриленде. На востоке рассвет проложил тонкую трещинку света на горизонте. Было холодно, и в туманной сырости Рокерман Чувствовал внутри какую-то нервную пустоту. Он остановился в военном отеле вблизи аэродрома два дня назад, а потом синоптики сообщили, что наступили благоприятные условия для Трансатлантического Атлантического перелета. Эти два дня Рокерман страдал от насморка и головной боли. В нем нарастала уверенность, что это первые симптомы чумы. С чувством безразличия он понял, что стал переносчиком болезни. Кто-то из вашингтонской правительственной элиты должен был это сделать, и на карту поставлено было очень многое. Небольшая группа политиков Беккета действительно укрепила позиции, но они были сумасшедшими, если думали, что смогут контролировать ситуацию сами. Гренмар Макрей, пилот, оказался приземистым и довольно плотным парнем с чрезмерно большой головой, настолько несоразмерной, что Рокерман подумал об этом явлении как о результате гормонального дисбаланса. Макрей, стоявший внутри самолета, казался деформированным. Маленькие голубые глазки, далеко отстоявшие от плоского носа, длинный рот с толстыми губами и массивная челюсть, которая двигалась будто на шарнирах и, казалось, существовала сама по себе. Машина Макрея представляла собой небольшой двухместный реактивный самолет, неизвестной Руккерману модели. Было похоже, что он сделан по специальному заказу. Быстрый, с полированной поверхностью и выступающим носом. Дверца была раскладная и образовывала ступеньки. Сержант, доставивший Рокермана на аэродром, стоял внизу в развивающемся на влажном ветру пальто, пока Макрей не закрыл дверцу и не загерметизировался. После того, как сумка Рокермана была прикреплена к пустому сиденью, Макрей подошел ближе и начался самый странный допрос из всех, какие только были в жизни Уильяма. «Скажите мне, доктор Рокерман, начал Макрей, — есть ли причина, по которой Чарли Турквуд может хотеть вашей смерти?» Рокерман, сидевший в кабине справа, И, начинавший пристегивать ремень безопасности, замер от неожиданности и пристально посмотрел на пилота. Что за странный вопрос? Уильям даже засомневался, правильно ли его расслышал. «Закрепите ремень получше», — посоветовал Макрей. «Отсюда мы можем попасть прямо в ад». «Вы полагаете, что Чарли Турк вот может хотеть моей смерти?» — спросил Роккерман, защелкивая замок ремня безопасности. «Это общая идея». Макрей надел наушники и отрегулировал положение микрофона у своих губ, а затем нажал большим пальцем переключатель на руле управления. Это ровербой, сказал он. К вылету готов. Вылет разрешаем, ровербой. Металлический голос раздался из верхнего динамика, как из глубокого колодца. Рокерман посмотрел на решетку. Я не имею ни малейшего представления о том, о чем вы говорите. Ответил он и подумал, во что мог втянуть его Джим Седлер? чтобы кто-то был заинтересован в его смерти. Рокерман продолжал размышлять об этом, когда Макрей миновал взлетно-посадочную полосу, вырулил на стартовую позицию и направил самолет по длинному летному полю. После этого пилот взглянул на Рокермана. «Надеюсь, что вы говорите правду». Он защелкал тумблерами. Самолет набрал скорость, сначала медленно, затем вдавливая Рокермана в мягкое кресло. Подъем был плавным, с последующим быстрым взлетом над низкой пеленой облаков. Рокерман щурился от яркого солнца, отражавшегося от кудрявого облачного слоя. «Примерное время полета – около шести с половиной часов», – сказал Макрей. «Почему, черт возьми, вы задали этот вопрос относительно Турквода?» – поинтересовался Рокерман. «Я работал на ЦРУ, и у меня до сих пор осталось там несколько приятелей, сообщающих мне кое-какие новости. Я кое-что разнюхал, понимаешь?» Могу я называть вас просто Билл? Я слышал, что вас так зовут ваши друзья. Рокерман жестко произнес. Называйте меня как хотите, только объясните, это... Это... Что ж, Билл, мои друзья говорят, что турки всегда приносят плохие новости. Я тут кое-что разузнал. Мне хотелось узнать, есть ли несколько Джокеров в этой колоде карт. Или другая причина для нашего маленького путешествия. Какая еще может быть причина? Рокерман посмотрел на пелену облаков, Меняющийся ландшафт и воздержался от комментариев. Он даже подумал, что ему просто подсунули сумасшедшего пилота. «Ты действительно думаешь, что у ирландцев есть безумец Анил?» – спросил Макрей. «Меня попросили разузнать об этом сразу после того, как я тебя сброшу». «Не могу этого сказать с уверенностью», – сказал Рокерман. «Я знаю того сержанта, который привез тебя на аэродром», – продолжил Макрей. «Странная у этого парня работа. О чем вы разговаривали, когда ехали сюда?» Он спрашивал, кто рекомендовал меня для выполнения этого задания. «Я... я сказал ему, что думаю, это идея самого президента». «Боже мой!» — воскликнул Макрей. «Может, объяснишь мне, что все это значит?» «Понимаешь, Билл?» — начал пилот. «Мы сейчас находимся на высоте 32 тысячи. И здесь все выглядит просто. Препятствий никаких быть не должно. Я хочу поставить эту птичку на автопилот, а сам вернусь и осмотрю машину. Ты сиди смирно, ничего не трогай». Дашь мне знать, если увидишь другой самолет. Пропоешь что-нибудь, хорошо? А смотреть машину? Зачем? У меня такое чувство, что я об этом полете знаю побольше. Я был уверен, что мы не упаковали ничего, способного наделать шуму. Бомба!» Рокерман почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Маккрей расстегнул свои доспехи и выскользнул из них. Он стоял, пригнувшись, глядя через плечо на Рокермана. «Это может быть моя врожденная осторожность». Пилот повернулся и вышел из кабины, но его голос все еще был слышен Рокерману. Черт побери, нужно было самому проинспектировать эту птичку еще на земле. Рокерман повернулся и выглянул в лобовое стекло. Траектория их полета проходила по диагонали через глубокий разрыв в облаках. Сквозь туманную пелену далеко внизу виднелись блики на волнах океана. Это было безумие. Все путешествие внезапно показалось Роккерману ненастоящим, неправдоподобным. У него возник соблазн броситься из кабины и уговорить Макрея срочно вернуться. Но послушал бы его пилот. И даже если бы и согласился, разрешили бы им вернуться назад. «Это дорога в один конец. Во всяком случае, если мы не найдем лекарства», — так сказал Седлер. Рокерман подумал о мощном комплексе ПВО вокруг Вашингтона. Один только мью с его самонаводящимися ракетами. Макрей вернулся на место и вновь облачился в доспехе. «Я ничего не смог найти. Он проверил приборы, а затем посмотрел на Рокермана. Как тебя угораздило вляпаться в это дело? Я был, наверное, самым очевидным кандидатом. Надо же, и для чего? Я пользуюсь доверием президента, советников, имею солидный опыт для... чтобы понимать некоторые вещи. Мои друзья говорили, что из тебя могут сделать козла отпущения. Что это значит? То, что кто-то ненавидит науку или деет науки. Кстати, как ты ухитрился заразиться? Рокерман взглотнул. Это было сложно объяснить. Я, впрочем, все это глупо. Просто открыл не ту дверь на карантинной станции. Они должны были ее хорошо запереть на замок. А может, это тебе следовало бы быть более осторожным? Рокерман начал лихорадочно придумывать повод, чтобы изменить тему разговора. Почему именно вы стали моим пилотом? Я вызвался на это дело добровольно. Почему? У меня дядя в Ирландии настоящий чудак. Никогда не был женат и богат настолько, что может заплатить национальный долг». Мокрый усмехнулся. «А я единственный и еще живой его родственник». «И он все еще...» «Я имею в виду, все еще жив?» «У него самодельный передатчик, и радиолюбители передают сообщения от него. Дядюшка приобрел там имение в частное пользование. И что интересно, он возрождает религию друизма, поклонение деревьям». «Он случайно не сумасшедший?» «Это не сумасшествие, это судьба». «А вы единственный наследник?» Как вы можете быть уверены в этом или в том, что наследство будет... Как известно, все течет, все изменяется. Макрей пожал плечами. Дядюшка Мак и я очень похожи. К тому же он всегда меня любил. Все идет своим чередом, и, по-моему, каждый на моем месте попробовал бы разобраться в деталях и позаботиться о собственных интересах, верно? Что ж, желаю удачи. Тебе тоже, Билл, тем более, что ты действительно в ней нуждаешься. Все-таки я не понимаю, что заставило вас думать о том, что на борту находится бомба. Я знаю о где такие вещи, о которых большинство людей боятся даже шептаться. Вы его хорошо знали? Еще задолго до Чемы И потом, но только по телефону. Вот что меня беспокоит, Билл. Мне известно кое-что из того, от чего Турк вот хотел бы избавиться. Но не знаю, почему он хочет уничтожить тебя, кроме варианта сбрасывания со счетов. Рокерман почувствовал, как пересохло у него в горле, вспомнив чрезмерную осторожность Седлера. Ни слова о том, что он несет в своем кейсе, об особой поисковой системе отдей и о том, что до Турквуда ничего не должно дойти. Может быть, это послужило причиной смехотворного оправдания на карантинной станции. Случайное заражение. «С тобой все в порядке?» – поинтересовался Макрей. «Что-то на тебе лица нет». «Это безумие!» – бормотал Рокерман. «Кому-то важно, чтобы я попал в Англию, а вы должны добраться до Ирландии, узнать, действительно ли у них есть Анил. Боже мой!» Если это Анил и его заставят говорить, если если у них действительно есть Анил и этот Сукин сын еще жив, я, может быть, надоедлив. Если бы я был в Ирландии и этот парень попал бы мне в руки, они знают, насколько важно сохранить ему жизнь. Разве какая им разница, что они могут при этом потерять? Макрей снял свою амуницию. Я еще раз все осмотрю. Может, придется кое-что просверлить. Ничего не трогай, Бил. Мистер Макрей, зови меня Мак. Хорошо, Мак. Рокерман покачал головой. Нет, это слишком дико. Ничего дикого и быть не может. Что тебя так нервирует? И доктор Седлер, и президент были буквально озабочены тем, чтобы... Ну, чтобы это путешествие держалось в секрете от Турквода. То есть до тех пор, пока... В секрете? Почему? Уф, я не знаю. Ты знаешь, но не говоришь. О боже, я сам принял на борт еще один опасный груз. Мне жаль, Мак, но все это, вероятно, просто наше разыгравшееся воображение. Настало время. Настало время для разыгравшегося воображения. Пилот уставился на приборную панель, потом дотронулся до белой кнопки над штурвалом. Над кнопкой загорелся красный огонек. «Это, наверное, из-за того, что мы движемся слишком быстро», – пробормотал Макрей. Он отключил автопилот и взялся за штурвал. Рокерман наблюдал за медленно движущейся зеленой полоской индикатора скорости, которая остановилась на 120. И снова Макрей нажал на белую кнопку. Красный огонек опять загорелся. «Должно быть какие-то неполадки в схеме», – буркнул пилот. «Что ты делаешь?» – поинтересовался Рокерман. Макрей взялся за штурвал, проверил курс и опять включил автопилот. Они теперь летели над открытым океаном, над тонким, изорванным облачным одеялом. Яркое солнце бросало на волны белые искры. «Тут есть маленькая барометрическая безделушка, которая уже несколько раз использовалась», – сказал Макрей. Мои друзья говорят, что она очень нравится Турквуду. Эта штука прикрепляется к куску пластиковой взрывчатки и располагается в камере шасси. Она на взводе, когда вы снижаете скорость, и если вы опускаетесь ниже установленной высоты, бабах. Какой? Какой высоты? Может быть, пару сотен метров. Как раз тогда, когда вы у цели, поле перед вами, и вы ни черта не можете сделать. У вас нет времени на то, чтобы выпрыгнуть с парашютом, даже если он у вас есть, а у нас его нет. Зато у вас будет уверенность в том, что вас размажет по всем окрестностям. То, что от вас останется, поместится в шлеме и будет в нем похоронено. Похороны в шлеме? Если соберу достаточно ваших останков, чтобы его наполнить. Как ты можешь подтвердить, что это маленький красный огонек? Авария. Зеленый огонек говорит о том, что шасси убрано или выпущено, в зависимости от того, что показывает индикатор вверху. Макрейт ткнул пальцем в индикатор, который мигал зеленым светом. Когда я проверяю, эта лампочка говорит, что шасси не убрано, но мы летим, будто все в порядке. Может ли этому быть другое объяснение? Разве что схема не в порядке. Но черт побери, целая бригада механиков проверяла все детали на этой птичке. Рокерман на мгновение задумался, потом глубоко вздохнул и покачал головой. Это паранойя. С Туркводом. Просто инстинкт самосохранения. Рокерман чувствовал гнев в словах пилота, передававшийся ему. Это были эмоции, так им нелюбимые. Мозг при сильных эмоциях не может нормально работать. В нем заключено рациональное мышление, будущее всего мира. Наука терпит крах, когда людям не хватает рационального мышления. Гнев на продолжал нарастать. «Что мы, черт возьми, можем с этим поделать?» спросил он. «Как мы можем быть уверены в том, что ваши подозрения справедливы?» «Дайте мне подумать, Билл». Макрей проверил приборы и автопилот подтвердил свое местоположение и откинулся в кресле, закрыв глаза. Рокерман наблюдал за ним, стесненный непонятным присутствием гнева. Козел отпущения. Подозрение Макрея – сплошная фантазия. Компьютерная программа, подведение итогов других проектов, все материалы, лежащие в портфеле. И то, что Анил, вероятно, находится сейчас в Ирландии. Боже мой, он имеет шанс лично взять у него интервью. Что могло быть важнее этого? Президент многое сделал, чтобы удержаться у власти и держать весь мир в подчинении. Но он, конечно же, не упустит возможности найти лекарство от чумы. Медленно до сознания Рокермана дошел странный звук. Он посмотрел на Макрея. Парень храпел. Этот ублюдок просто уснул. Как он мог спать после... После... Макрей фыркнул и сел прямо, открыв глаза. — У них в Англии такие озера, — произнес он. — Высокогорное озеро или, может быть, даже высокогорный аэродром. Пилот потянулся влево, порылся в куче карт, И извлек одну из них. Раскрыл ее перед собой. Макрей просматривал карту, и его губы шевелились. «Вот, вот оно. Прекрасное местечко сразу над Аберфелде». Он положил карту на место. «Мы симитируем поломку двигателя и устремимся вниз». «Как далеко это от Хадерсфилда?» поинтересовался Рокерман. «Не волнуйся, Билл», — сказал Макрей. «Ты ОВП, очень важная персона. Они будут возить тебя в лимузине. Что касается меня, то я мелкая сошка, И, безусловно, в меньшинстве. Я найду способ вернуться в Ирландию и добраться до жилища дядюшки Майкла. Макрей повернулся и улыбнулся Рокерману. Широкая улыбка буквально осветила его лицо совпалыми щеками. Кроме того, я здесь капитан. Я говорю этой птичке, куда лететь. Рокерман хмуро посмотрел на пилота и отвернулся. Безрассудное подозрение. Но еще несколько часов задержки? В самом деле, какое это имеет значение? Пусть, в конце концов, Макрей будет удовлетворен. Эгоистичный и легкомысленный идиот. Вдруг еще одна мысль промелькнула в мозгу Роккермана. Он повернулся к Макрею. А если в этом самолете есть еще одно взрывное устройство, и оно установлено на срабатывание через определенное время? Тогда пойдем на корм рыбам. Невозмутимо ответил Макрей.